Четвёртое. Когда они с Макаром добрались до номера Губанова, и оба выглядели так, словно по ним всю ночь плясали черти. Или ведьмы. «Последняя», — ободрил Макар, — «со всеми побеседовали, кроме нее. «Я сейчас сдохну». С этими словами Бабкин сполз по стене прямо на пыльный старый ковролин в коридоре. Он сам не понимал, отчего его так вымотали какие-то три часа разговоров, И не с криминальными, гнусными типами, а с милейшими, добропорядочными женщинами. Может быть, потому что у каждой из них из школьного шкафчика вываливался не просто скелет, а целое небольшое кладбище? «Макара, у тебя были нормальные отношения с одноклассниками?» «Вполне». Илюшин присел рядом с ним, вытянул длинные ноги, перегородив весь проход – Чем дольше я их слушаю, тем больше мне кажется, что погружаюсь в какой-то ад, — признался Бабкин. — Ты настоящего школьного ада не видел, мой трепетный друг. — Здесь меня поражает другое. — Что именно? — То, как долго каждый из них хранит в память эти переживания. Не само событие, а именно отзыв на него. Ведь обычно эмоции стираются, бледнеют со временем. Ты все помнишь, но ничего не чувствуешь, и это благо. Но у них-то не так. Ни у Маши, ни у остальных. Я догадываюсь, чем это связано, но не совсем уверен. «Делись», — попросил Сергей. «У нас встреча с Губановой. Три минуты перерыва, мы его заслужили. Если мы не придем вовремя, рискуем застать рассерженную женщину». Ну, «А если придем, тогда испорчусь я», — пригрозил Бабкин. Макар рассмеялся и махнул рукой. «Ладно, отдыхай, но потом будет марш-бросок». Сергей облегченно выдохнул и прислонился затылком к стене. Ну и чем ты объясняешь такую долгую память у этих женщин? Макар потерпев переносится. Ну, понимаешь, как ни крути, но Рогозина самая успешная из них. На редкость удачное замужество, жизнь богатой независимой дамы, самореализация в творчестве, а еще и красота. А я не хочу сказать, что они ей завидуют, не в зависти дело. Но достижения Рогозина каким-то извращенным образом легитимизируют то, что она делала с ними в юности. Как будто она имела на это право. Да. Человек всегда, пусть даже неосознанно, ищет справедливости и логики в окружающем мире. Маштам одноклассницам нелегко отмахнуться от всех побед Рогозиной и твердо сказать себе, что их несколько лет третировала всего лишь озверевшая от безнаказанности сука, доказывавшая всем, в том числе и себе, что она здесь вожак стаи. Голос справедливости требует, чтобы такие бешеные суки отстреливались на подлете к большому счастью богатству. А если уж она подлетела, так может, не такая уж она и бешеная шепчет внутренний голос. Может, она имела право мной помыкать? Может, я заслужила то, что со мной происходило в школе? Да, тьфу ты, черт! Я не утверждаю, что прав. Допустим, все обстоит ровно наоборот, и каждый из них думает, как могло так выйти, что эта жестокая тварь получила так много от жизни. Но нет же никакой справедливости, Макар. Справедливости нет, а вера в нее есть. Илюшин легко поднялся и отряхнул джинсы. «Пойдем, мой уставший друг. Нам осталось на закуску Матильда Губанова. Сомневаюсь, что она Зинчук. <смех> Слишком уж хорошо Маша ее помнит, но все-таки». Бабкин вздохнул и собрался с силами. «Она большая, толстая и добрая», — Я писала Маше свою одноклассницу. «Хорошо, что добрая». Он уже изрядно устал от всей той злости, которая вывалилась на него сегодня, как ведро репьев, и теперь кололась. Илюшин постучал в дверь. Очаровывать полную женщину будешь ты, тихо предупредил он. Почему я? Потому что ты и толстый красивый парниша. Иди к черту, Также тихо грызнулся Бабкин. У меня сила на исходе, а ты предлагаешь мне светиться и лучиться перед. Он хотел закончить грубо перед какой-то квашнёй, но тут дверь открылась, и Сергей поперхнулся на полуслове. Перед ними стояла кустодиевская красавица, розовощёкая, с блестящими глазами атласной кожей. Увидев их, красавица всхлипнула. Из уголка глаза выкатилась большая жемчужная слеза. «Я не хотела ничего плохого, честное слово».